Глава 21. Сон или явь Я бежала по снежному лесу, касаясь животом пушистого и совсем не холодного снега. Он отрезлял, помогал сосредоточиться на главном. На главном? Мысль принеслась в голове и тут же исчезла. Я остановилась и осмотрелась. Где я? Куда бегу? Зачем? Посмотрела на свои следы и поняла, что я вновь обернулась снежным леопардом. Когда это произошло? Вчера? Неделю назад? Ведь я этого не хотела. Только мое желание важно. Но как только я встретила в лесу герцога, кажется, моя натура начала меняться. Почему так происходило, я не знала. Но, видимо, это и было то главное, почему я сейчас была в шкуре кошки. Я продолжила свой путь через снежный лес и замерзшую реку, в которой летом купалась. Небольшая полынья, где я часто пила ледяную воду, вот и сейчас встретила меня освежающей влагой. Сделав пару глотков, пробежала по знакомым тропам, припорошенным снегом, и я знала, куда направляюсь. К самой высокой горе Холодор, в недрах которой течет подземная река Хрустальная бездна. По преданиям, внутри этой горы живут ледяные люди, которые из камня и льда высекают огонь. Бабушка верит легенду, что если человек никого не любит, то его сердце выковано изо льда замороженной реки, и ничто в этом мире не способно растопить его. Подбежав в горе, огляделась и, заметив занесенный снегом вход, недолго думая, вбежала внутрь. Увидев мерцающий перламутром коридор, по которому бегали странного вида тени, остановилась, пораженная увиденным. «Только любовь раступит лед!» раздался громкий крик, эхом разлетевшийся по подземным коридорам горы. «Что это значит?» — спросила я, подняв голову и посмотрела на украшенный непонятными надписями потолок. «Ты сама знаешь, что это значит, Раэлла. Загляни в свое сердце. Все там, внутри». «Он любит меня?» — вновь спросила эхо, как будто мне и в самом деле было важно. «И это ты тоже знаешь. Вот только перстень его не дает полюбить тебя». «Перстень с проклятием, который сможешь снять только ты!» «Но как мне снять его?» Вопрос лишь разлетелся эхом по подземным коридорам горы, но ответа я так и не услышала. «Но как мне снять его?» Снова спросила и снова услышала свой голос. «Как снять его? Снять его?» Я смотрела по сторонам и видела мерцающий перламутром коридор горы, заснеженные деревья и тропы. Реку, которая стояла, покрытая льдом, и не дышала. А потом: Раэла, Раэла, очнись! Встревожный голос герцога разбудил меня, и я открыла глаза, осмотрелась и не поняла, где нахожусь. Но слава богам лесов и полей! Пришла в себя. Где я? Тихо спросила я. Голос был хриплым, будто я долго не говорила. Жала ладонь на горле, чувствуя боль. Ты у меня дома! ответил герцог Фростхарт. «Опять?» Я резко поднялась с подушки, и голова закружилась. Перед глазами заплясали искры. «Я же не мог бросить оборотницу на рынке, практически в центре столицы. Да что бы обо мне подумали люди!» «Мы были на рынке, это я помню», задумчивым голосом произнесла и закусила губу. «А потом я...» «Ты надела мой перстень и свалилась в глубокий обморок. Ничего не могло привести тебя в чувство». «Тогда я решил, что нужно вести тебя к себе в особняк. Тут у меня хотя бы лекарь есть». «Сколько я спала?» «Эм...» Мужчина поднял голову и посмотрел на часы. «Почти сутки. Я смотрю, ты вообще любительница поспать». «Почти сутки?» Выкрикнула и вновь схватилась за горло. «Почему у меня болит горло?» «Не знаю». Герцог задумчиво покачал головой. «Лекарь сказал, что оно заболело у тебя внезапно». Ни с того, ни с сего». И тут я вспомнила, что во сне бегала к горе в обличии снежного леопарда. Пила воду из ледяной реки. Неужели это правда или мне это все приснилось? Раньше, когда я обращалась к кошку, то могла сутками направлять бегать по лесам и горам, пить ледяную воду и спать на снегу. И никогда после оборотов человека со мной ничего не случалось. Но что же происходило сейчас? «Неужели мой организм, защищающий меня как оборотня, перестал действовать?» «Мне нужно домой?» Вновь приподнялась я и, почувствовав себя лучше, села на кровати. «Где моя сестра?» «Она внизу с моей дочерью и гувернанткой». «Вашей дочерью?» Удивленно спросила я, но прочитала в глазах герцога изумление. «Не говорите мне, что не знали о том, что у меня есть дочь. Сладости, которые вы приносили ко мне домой...» Я заказывала для своей малютки Эльвины». «Да, я знала», — кивнула я. «Знала, что у вас есть дочь, которую вам оставила ваша бывшая жена. Мне очень жаль». «Я справлюсь без вашей жалости», — грубо ответил Герцог и поднялся. «Вам уже лучше. И как только вы сможете подняться на ноги, вы можете ехать к себе домой. Ваш экипаж, который мы вместе купили, ждет вас у подъезда, вместе с вашими вещами и провиантом». «Насколько я знаю, провиант собирают для армии?» Строго ответила я, поднимаясь, хоть и чувствуя слабость в ногах. «Неважно». Он махнул рукой в сторону двери. На его безымянном пальце блеснул перстень. Тот самый, который долгое время лежал у меня в кармане. Сейчас он снова наложил свое проклятие на герцога. И кажется, именно сейчас мне предстояло что-то сделать, чтобы помочь мужчине освободить свое сердце от ледяных оков.